Глава 35. Меня вырубили. Чем-то тяжелым, судя по всему. Но боли или крови не было. Только навязчивая ритмичная пульсация в висках, будто под череп заползло живое нетерпеливое существо. Артефакт? Фай использовал какой-то артефакт, или, может, пыль, вгоняющую в сон, или... Нет. Мысль о магии я отшвырнула прочь. Фай не был магом, это я точно знала. Я очнулась в крохотной комнатушке, больше похожий на склеп, выдолбленный в горе. Сырые стены, ни окон, ни щелей, только навесная дверь из неоттёсанных досок. Сквозь щели в ней пробивался синий свет, а вместе с ним приглушенный мужской говор, свист плетей и звяканье цепей. Рудники, серебряные рудники. Картина сложилась, Пая притащил меня в свои владения. Но куда он дел Марту с Йозефом? Я рванулась с кровати. Грубо сколоченные доски заскрипели, а пульсация в висках взметнулась с новой силой. Голова закружилась, мир расплылся темными масляными пятнами. Я вцепилась в край кровати, чтобы не упасть. С трудом сглотнув тугой ком в горле, заставила себя сосредоточиться. Комната понемногу перестала раскачиваться. До двери было всего несколько шагов, но, казалось, я шла целую вечность. Добравшись, оперлась косяк потом медленно наклонилась к широкой щели между досками. Передо мной простиралась огромная каменная штольня, освещенная десятками магических фонарей. Высокие своды терялись в полумраке. Вдоль стен тянулись узкие рельсовые пути, на которых стояли вагонетки, доверху нагруженные серебряной рудой. Снова приглушенное мужское ворчание, ляск, глухой и упругий грохот кирки, вгрызающийся в камень. Я уперлась ладонью в шершавое дерево и... Дверь поддалась. Меня даже не удосужились запереть. Правильно, куда я денусь? Вокруг только этот синеватый свет и ни капли настоящего живого солнца. Штоль не расходились чудовищным лабиринтом. Десятки ответвлений, похожих на извилины гигантского каменного мозга или петли окаменевшей кишки. Одинаковые стены, потекшие от конденсата. Одинаковые ржавые кронштейны с теми же синеватыми шарами-фонарями. Нет. «Без проводника отсюда не выйти». Голоса доносились снизу, приглушенные толщей породы. Дорога с рельсами, ближайшая ко мне, извивалась тусклой металлической лентой, а дальше пропадала в темной глотке горы. Я сделала шаг вперед. Потом еще один и еще. На четвертом шаге у меня едва не перехватило дыхание. Передо мной разверзлась бездна. И там, в ее сыром череве, копошились люди. Маленькие, сгорбленные. Они сливались с темной скалой. Их кожа, пропитанная пылью и потом, казалась продолжением камня. Если бы не синие точки фонариков на их головах и глухое монотонное бормотание на незнакомом языке, я бы приняла их за тени, за мелких подземных бесов, вызванных каким-нибудь забытым ритуалом. «Осторожно, здесь очень легко оступиться». Голос, прорезавший гул штольни, выдернул меня из оцепенения. Я действительно качнулась вперед, еще сантиметр, еще шаг, и полет в эту темную пасть был бы неминуем. Использовать рабов незаконно, фай. Собравшись с духом, произнесла я и обернулась. Фай был облачен в тот же синий мундир городской стражи, но сейчас он смотрелся на нем чужеродно. Кань лежала неестественно, слишком ново и ярко подчеркивая всю фальш положения. Да, но куда проще! Усмехнулся мужчина. Настоящим работникам нужно платить. Им нужны смены, отдых, праздники. Они ноют о безопасности, о том, что пыль въедается в легкие, что кирки тупые, что освещения мало. Они жалуются на боль в спине, на холод, на сырость. И каждый чертов день приходится опасаться, что кто-то из них донесет в столицу, напишет письмо в магистрат, пожалуется королевскому инспектору. Поизделу шаг ближе. И в синеватом свете фонарей его лицо показалось мне мертвенно-бледным, почти призрачным. «Можно, конечно, отрезать языки», — продолжил он с рассеянной, почти философской задумчивостью. «Но всем же их не отрежешь, слухи все равно поползут. А вот рабы...» — мужчина широко развел руками. «Они молчат, и им не нужны деньги. Нам доставляют их из самого Зараша. Ты слышала, что на юге рабане становится спеленок?» Я молчала, вцепившись пальцами в складки платья. Внутри все сжалось в тугой болезненный узел. «В зверинце», — проговорил Фай. «Так они называют свои инкубаторы. Детей там отбирают еще младенцами. Иногда покупают у бедняков, иногда забирают силой. Неважно. Суть в другом. Их воспитывают правильно. С первого же дня жизни им дают особые отвары. Горькие настойки на травах из пустынь, которые медленно по капле день за днем, выжигают волю. Он подошел к самому краю пропасти. А потом заклинают, маги накладывают печати послушания послушание, слоями один за другим. К двадцати годам получается идеальный инструмент. Сильный, выносливый, совершенно покорный. «Боги, Фай!» — вырвалось у меня. «Что с тобой случилось? Ты не был таким. Где тот веселый рыжий мальчишка, которого я любила?» Мужчина застыл. На мгновение, всего на краткий миг, по его лицу скользнула боль, живая и острая. Но тут же она исчезла, сменившись горькой, почти безумной усмешкой. «Любила?» — он хохотнул. «Любила, говоришь?» «Нет, Этери, я был для тебя лишь другом. Мягким плечом, в которое можно поплакаться. Милым, безопасным приятелем. А потом ты просто уехала поступать в свою драгоценную академию» а после выскочила замуж за первого встречного. Ты даже не заметила, что я был влюблен в тебя. Все эти годы, каждую проклятую секунду. Мое сердце сжалось. Ну да ладно, — поймахнул рукой. Это сейчас не важно. Прошлое не вернуть. А работая простым стражем порядка, ничего не добьешься, Этери. Я понял это в свой первый год службы, стоя по колено в грязи на ночном посту и дрожа от холода. Так что я просто... Изменил правила игры, написал свои. Поэт ошел от края пропасти, вцепившись взглядом в мое лицо. «Но мне, в общем-то, многое не нужно. Деньги, приличный теплый дом. Я ведь не Хайзель», — Пай снова усмехнулся, «которому потребовался титул и место среди сияющего высшего света. Нет-нет-нет, я куда умнее этого напыщенного выродка. Знаю, аристократы никогда не подпустят таких, как мы с тобой, Даже на расстоянии пушечного выстрела. Они чуют чужую кровь. А я не хочу быть их шутом. Я хочу быть тем, кто дёргает за ниточки в тишине. Дергать за ниточки в тишине. Боги, да ты еще наивнее, чем Хайзель. Лицо Фая стало каменным. Он прищурился, и в этом мгновенном сужении зрачков мелькнуло что-то хищное. И ему явно не понравилось то, что я сказала. «Ты, Хайзель, ваша жалкая кодла! «Для тех, кто наверху, вы не больше, чем марионетки!» «Только не я», — процедил сквозь зубы Фай. Он злился, по-настоящему. Я видела это по мелкой дрожи в скуле, по жилке на виске, что пульсировало, словно синий червь под слишком тонкой кожей. «Серьезно?» — засмеялась я. «Наверное, можно назвать меня до да безумия глупой. Кто в своем уме будет злить человека, от которого зависит твоя жизнь?» Фай сказал, что любил меня. Да, я не замечала. Да, была слепа, но это действительно осталось в далеком прошлом, вместе с запахом яблок и пыльцой дуванчиков в волосах. Сейчас фай не испытывал ко мне ничего, и он мог бы запросто скинуть меня в черную трубу шахты. Однако мне показалось, что он не причинит мне вреда, и я ему нужна. Для чего? Это необходимо выяснить. Неужели ты такой особенный фай? Протянула я, медленно обойдя мужчину по кругу. Что мешает Дювейну найти какого-нибудь наемного убийцу и избавиться от тебя так же, как он предложил тебе избавиться от Хайзеля? Потому что ему нужны люди. Все те, кто состоит в банде воронов. Ты же не думаешь, что Хайзель 10 лет собирал под своим крылом одних тупоголовых громил с кулаками размером сокорок? У него полным-полно талантливых травников, артефакторов, алхимиков. На последнем слове Фай сделал томную паузу, явно намекая на меня. Все они могут разбежаться, если не будет сильного лидера. Но, как ты уже слышала, Дювейн недоволен Хайзелем. Пай, черт побери, он видел меня тогда, на приеме, когда я следила за Дювейном. Поэтому и пришел, Когда? Вчера? Сегодня? Время в этих каменных кишках ничего не значило. Сколько я была в отключке? Где Марта и Йозеф? На нижнем ярусе. Но ты не беспокойся за них. Лучше думая о своей жизни, Этери. «А твой отец?» В памяти всплыла лавка мастера Лина, закрытой наглухо дверью. «Что если Фай...» «Мог он?» Горло сдавило от внезапной мысли. «Сейчас я не знала, на что был способен Фай». «Я ведь говорил тебе». В его голосе прозвучало нечто похожее на удивление. «Отправил на теплые воды». От сердца тут же отлегло. «Этери, я не чудовище из детских кошмаров». Хайзель наседал на отца. Поборы за лавку ползли вверх. А все потому, что старик не захотел примкнуть к воронам. «Да, мой отец остался верен своим принципам. Никак ты. Ты же мигом согласилась работать на Хайзеля?» «У меня не было выбора». Процедила я сквозь зубы. «Убеждай себя сколько хочешь, но ты ничуть не лучше меня». Слова Файри занули по-живому. Хотелось схватить его за ворот этого чертового мундира, встряхнуть, заорать в лицо, что он неправ, что между нами пропасть, что я никогда не стала бы держать рабов и торговать человеческими жизнями. Пойдем, оборвал Фай мои мысли, развернувшись. Мы двинулись вверх по шахте. Узкая тропа, выбитая в скале, петляла между ярусами, цепляясь за выступы породок, как корни старого дерева. пошел уверенно, а я старалась не оглядываться. С каждым пролетом воздух менялся, разжижался, переставал давить на легкие каменные крошкой и затхлостью человеческого пота. Магические фонари попадались все реже. Наконец, тропа выплюнула нас на широкую площадку. Здесь было иначе, будто мы прошли сквозь горло шахты и оказались в ее утробе, в просторной полости, где под высокими сводами громоздились штабеля деревянных ящиков и мешков. И здесь я снова увидела их, рабов, их кожа. Она была темной, загорелой, цвета обожженной глины или песка, которому не давали остыть под палящим южным солнцем. Люди, молча, как заведенные механизмы, таскали тяжелые мешки по узкой деревянной лестнице на верхние ярусы. Движения отточены до автоматизма. Никаких стонов, никаких взглядов, брошенных в сторону. Даже пот на лицах выступал одинаково, ровными блестящими дорожками. Мне стало дурно. «Не стой», бросил Фай через плечо. Я заставила себя двигаться. Фай провел меня мимо штабелей, мимо безмолвных носильщиков, куской двери вырубленной в скале. Комната за ней оказалась большой, неожиданно большой для этих каменных нор. Своды высокие, стены ровные, покрытые известковой побелкой. Обстановка простая, почти аскетичная. Грубый стол, пара стульев, полки, заваленные бумагами, а у дальней стены — ящики. Те самые, что я видела на складе у Хайзеля, с вороньими клеймами на боковинах, а рядом — герб. В прошлый раз в тумане я не смогла разглядеть детали, но сейчас при ровном свете фонарей каждая черточка проступала отчетливо. Изящная работа. Золотая ступка, а вокруг нее кольцом обвивался стебель с тремя листьями и цветком, похожим на колокольчик. Внизу на свитке под надпись «Лаар». Странно, что я не узнала его сразу. Даже сквозь туман, который в тот день висел над городом, должна была узнать, уж кто-кто, если не я. Этот символ я нашла, копаясь в истлевшем фолианте, в лавке старьевщика между выцветших строк. Не какая-то там новомодная завитушка, а настоящая метка древних целителей. «Хороший знак», — подумала я тогда. а корен Корин даже бровью не повел, когда я сунул ему под нос перерисованный узор. Сразу согласился сделать из него герб своей аптечной сети. «Империя Лаар». тфу теперь через его аптекарскую сеть распространяют эту... Я брезгливо поморщилась. Эту дрянь. Но как долго? И знал ли Корин вообще? Что-то шептало внутри, что он не подозревал и... Не подозревает до сих пор. Хайзель ведь для него простой торговец. «Дювейн, это все он?» «Конечно». Подложил свою дочь под Корину, уверенный, что тот не сможет устоять перед юной баронессой с глазами цвета летнего неба. Она забеременела, тем самым дав неограниченный доступ к семье Лаар, к аптекарскому делу. Уверенно, Дювейн тут же запустил щупальца в бумаге Корина. Или того хуже, стал управлять всеми делами. Неявно, конечно, о нет. Дювейн слишком осторожен для прямых действий. Слишком умен, чтобы морать руки. Я прекрасно могла представить, как это было. Как он, этот благочестивый барон с мягкими манерами и рассудительным голосом, склонился над плечом Корина в кабинете. Они не подумывали ли вы расширить ассортимент? И знаете, у меня есть прекрасные контакты среди торговцев. И Корин, как наивный дурачок, кивает. Конечно, кивает, ведь Дювен желает только добра, ведь он семья. А потом еще совет. И еще. Вот кто настоящий манипулятор. Ни Хайзель с его грубой силой, ни Фай с жалкими потугами казаться значимым. Дювейн. Вот кто дёргает за ниточки. Вот кто правит этим чёртовым спектаклем, сидя в своем особняке и попивая дорогое вино. А мы? Не больше, чем куклы. Марионетки, которых можно заставить плясать под нужную мелодию. А если кукла сломалась, если ниточка оборвалась, что ж, можно выбросить. Всегда найдется новая. Интересно, со своей дочерью он поступит так же? Все-таки в ее чреве растет его внук, будущее семьи Дювенов, Как бы противно мне не было от этого. Меня в который раз передернуло. Что-то не так? Пай внезапно обернулся. Я медленно перевела взгляд с ящиков на него, на этого самодовольного идиота, который думает, что сам выбрал свой путь, что он такой умный, такой расчетливый. «Все так», — ответила я ровно. «Просто я поняла, наконец, в каком дерьме мы все сидим».